Замужество. Синичка выпорхнула во взрослую жизнь совсем юной. Еще с подросткового возраста ее переполняли мечты о земном, по-бабски примитивном, сермяжном семейном счастье. Воображение рисовало идиллические картины. Вот она встречает мужа, вернувшегося с работы, на пороге квартиры. На руках у нее милый, развощёкий карапуз. Девочка. Это обязательно должна была быть девочка. Синичка испытывала бессознательную потребность создать другую жизнь, наполненную всеми женскими ценностями, которых у нее самой перед глазами не было. Ей казалось, что собственную судьбу изменить уже невозможно. А вот родить девочку и вырастить ее счастливой женщиной — эта идея очень вдохновляла. Она хотела сотворить жизнь, наполненную теплыми семейными вечерами, доверительным общением, смехом, совместными увлекательными поездками и добрыми делами. Быть замужем стало самой заветной мечтой. Она грезила о семье как о земле обетованной, где будет проводить дни, окруженные заботой любимого мужчины, ее будут обнимать за шею пухлые детские ручки, где пустой сосуд любви наконец наполнится до краев. Ведьма она так сильно нуждалась в семейном покое, что подходящий партнер нашелся довольно быстро. Первые годы семейной жизни запомнились как яркий и пестрый калейдоскоп сбывшихся желаний. У нее, как по заказу, родилась девочка. Потом появилась первая квартира, в точности как в ее фантазиях. Все сбылось. И отпуск на море, и выходные с друзьями. Первую беременность Синичка долго вспоминала как самое счастливое время в жизни. Ожидание дочки было легким, она словно порхала. Все внутри было наполнено ощущением праздника. Было много прогулок, и все ее радовало. Вкус любимого потаявшего мороженого, у которого вафля стаканчика становилась влажной и мягкой, кружевное переплетение веток деревьев на фоне хрустального неба, танец капель дождя на поверхности лужи. Когда родилась дочка, Синичка подолгу смотрела в ее серо-голубые глаза, и ей виделись космические глубины. Материнское сердце как будто летело через неизведанные галактики и принимало свет незнакомых звезд. Рядом с ребенком она ощущала, как огромен и прекрасен мир. Синичка была так счастлива, что не придавала значения бытовым мелочам. Денег на покупку мебели в новую квартиру не было. И первое время они с мужем спали на надувном матрасе, который к середине ночи сдувался. Молодые супруги просыпались на холодном полу и улыбались. Двери их дома всегда были открыты для друзей. Шумные посиделки и хроническое недосыпание не тяготили. Они были молодые и полные жизненных сил. Дочку в садик и скорее на работу. Согревало ожидание выходных, когда они могли побыть вместе. В какой момент Синичка начала понимать, что сбывшиеся мечты перестали доставлять радость, она не могла вспомнить точно. Но все стало рассыпаться по крупицам. Построенный из влажного песка замок, кажущийся таким крепким, вдруг начинает распадаться на миллиарды песчинок под раскаленным солнцем. Она пыталась вернуть утраченное чувство радости Старательно наполняла жизнь разными заботами и не понимала, что с ней не так. Почему сейчас, когда все мечты о муже, уютном доме и дочке реальны, она не чувствует себя счастливой? Вскоре песочный замок семейного счастья окончательно рухнул. Все попытки свить семейное гнездо вдруг оказались тщетными. Много лет ей казалось, что выстроенное с таким трудом благополучие должно быть прочным. Но классический супружеский конфликт, описанный в тысячах романов, перечеркнул все усилия. Это случилось однажды ночью. В доме были друзья мужа. Она ушла спать, чтобы не мешать мужской компании, но среди ночи проснулась и заметила, что мужа рядом нет. На прикроватной тумбочке загорелся огонёк. Отходящего сообщения включился экран телефона, случайно оставленного мужем. Она никогда не контролировала его виртуальные контакты, но какая-то неведомая сила заставила взять телефон и увидеть на светящемся экране текст. «Любимый, можешь говорить? Это уже спит? Скучаю по своему ненасытному тигрёнку. Мр! -р -р. почему Почему-то именно слово «это» ранило больше всего. Как будто она не женщина, а вещь. Синичка почувствовала себя оторванной от пальто пуговицы, которая закатилась в угол под диваном и лежит никому не нужная. Ведь на пальто уже пришили новую. Этот тяжелый период супружеской жизни сохранился в памяти фрагментами. В файлах прошлого остался дождь, смешанный со скупыми слезами на щеках. Синичка не позволяла слезам проливаться, сжимала, стискивала их в горле. И только одометр автомобиля — Помнил точное число километров, которые принеслись под колесами. Душу царапали острые осколки сосуда, не сбывшихся надежд. По ночам снилась молодая мама, что-то злобно кричащая, и какие-то рычащие зверьки, бродившие по старой квартире. Она подала на развод. Три вопроса к твоему сердцу. Приходилось ли тебе сталкиваться с изменой в долгих отношениях с мужчиной? Что для тебя было больнее всего? Внимание твоего любимого к другой женщине или то, что ты почувствовала знакомые с детства чувства отвержения брошенности, неважности и второстепенности? Какие роли ты выбрала во взрослых отношениях с мужчиной, чтобы доказать свою ценность? Как ты думаешь, кому на самом деле ты доказывала, что достойна любви? Маме? Себе? Мирозданию? Доверяла ли твоя мама мужчинам? Говорила ли она тебе, что любая женщина достойна любви и уважения? Представь себе, что твоя мама может передать тебе глубокую женскую мудрость о взаимном уважении мужчины и женщины. Какие слова она могла бы сказать тебе, когда мужчина тебе изменил? Как она сформулировала бы мысль о том, что ты — ценность, что недопустимо с тобой обращаться как с удобной в хозяйстве вещью? Вот примеры поддерживающих материнских фраз. Доченька, Ты не вещь, чтобы тебя выбирали, носили, теряли или меняли. Ты не пуговица на пальто. Ты женщина, не позволяй относиться к себе как к собственности. Если мужчина не видит в тебе ценность, это не значит, что ее нет. Это значит, что мужчина слепой и не видит в тебе ценности. Тебе нужен такой мужчина? Измена твоего мужчины — не твой недостаток, а его выбор и это ничего не говорит о твоей ценности. Уважать себя — это не гордость. Твоё уважение к себе — это граница, за которую никто не имеет права заходить. Ты не обязана оставаться там, где с тобой обращаются как с мебелью. Ты не создана быть удобной. Ты создана быть любимой и уважаемой. Комментарий психолога. Почему замужество не помогает восполнить дефицит материнской любви? Скорое замужество — самый простой вариант побега от мамы, который был доступен для синички в ее обстоятельствах. Это бегство от тирании, призрачный шанс найти любовь и поддержку. Она ищет человека, который примет ее такой, какая она есть, компенсировав эмоциональные дефициты. Во взрослых отношениях мужчины и женщины часто становятся друг для друга заместителями родительских фигур. Как ни парадоксально, мужчина встает на место мамы, и тогда женщина ждет от него повышенной заботы и особенного тепла, которое там могла дать, но не дала. Когда двое соединяются ранеными частями своих личностей, это становится похоже на игру в дочке-матери. При этом более сохранные части личности вступают в интимную связь и ощущают себя мужчиной и женщиной. Часто именно доигрывание детско-родительских отношений становится бессознательной мотивацией для вступления в брак. Очень хочется материнской любви. И что же делать, если мать не может ее дать? Приходится добирать другими способами. Здоровые женско-мужские отношения отличаются от детско-родительских, и важно, чтобы мужчины и женщины различали функции отца и мужа, матери и жены в семейном союзе. В особых ситуациях супруги могут выполнять функции родителей, но выполнение отдельных функций не может полностью компенсировать нехватку родительской любви. Например, мужчина не обязан брать на себя финансовую ответственность за женщину. Психологическая зрелость проявляется в том, что женщина способна сама себя обеспечивать и спокойно справляться с автономным режимом существования. В то же время пары часто формируются по принципу сходства с теми отношениями, которые они видели в семье. Женщины выбирают партнёра, рядом с которым они могут чувствовать что-то похожее на отношения с папой, мамой или другим значимым взрослым. Мы бессознательно стремимся воспроизвести ту семейную атмосферу, которая нам знакома. Отношения с мужчиной могут походить на отношения, которые мы видели в родительской семье, но решить проблему детско-родительских отношений в паре мужчины и женщины невозможно. Вначале может показаться, что избранник дает. Именно то, чего так долго не хватало. Если мама была невнимательной к переживаниям дочки, не хвалила, не поддерживала, не восхищалась, а партнер уделяет внимание, сопереживает, хвалит, поддерживает и восхищается, возникает ощущение гармонии. И тогда возникает сильная влюбленность, большое и яркое чувство, похожее на удовлетворение жажды в пустыне. «Наконец-то я нашла мужчину всей своей жизни!» Думает женщина, и ей кажется, что так будет всегда. Но постепенно происходит сближение, и женщина начинает видеть в мужчине не только качество значимого взрослого, в которых она нуждалась, но и много других. Некоторые могут удивлять, расстраивать или даже раздражать. Так заканчивается эйфория, и появляется возможность узнать друг друга настоящих, без прикрас. Но женщина с травмой отвержения не может найти достаточно ресурсов, чтобы встретиться с мужчиной по-взрослому. В этот момент на смену влюбленности приходит разочарование, начинает казаться, что ее опять, как всегда, обманули, предали и отвергли. Она попадает в ловушку своей травмы и видит повторение опыта отвержения. С годами такие отношения становятся все холоднее, их ресурс постепенно заканчивается. Мужчина при всем желании не может стать мамой своей избранницы и любить так же. Брак, основанный на желании вернуть себе безопасность, обречен на неудачу, если пара вовремя не обратится к специалисту, психологу или психотерапевту. После того, как удается решить проблему в отношениях с мамой и папой, появляется возможность создать крепкую пару. Анна Гусарева. Психолог-сексолог. Член Ассоциации сексологов Российской Федерации. Твой внутренний якорь. Река не держится за русло, которое ее и сушило. Так и женщина не должна держаться за то, что ее опустошает.